Автор книги прослеживает, каким образом, опираясь на собственные культуру и традиции, Япония заимствует иностранный опыт и создает новое, как взаимодействуют эти элементы, определяя своеобразное сочетания консерватизма и динамизма. Этот механизм регулирования заимствований при сохранении традиции, как мы видим, исторически изменялся, но никогда не исчезал. Французский исследователь Гиен в своей книге «Япония. Третья Великая» осуществляет серьезный анализ промышленной и финансовой структур страны. При этом он показывает те стороны национального характера, которые позволили японцам превратить свое государство в великую мировую державу. Он высоко оценивает японское усердие и рвение, с похвалой отзывается о трудолюбии народа, чьи усилия – и поддерживают экономический прогресс, сообщают экономике особую динамичность. Гейен видит в Японии страну с двухъярусной культурой, где сосуществует культура новая и старая. Он показывает, что приверженность японцев к древним традициям – это способ ухода от мирской суеты, и сожалеет о том, что самый колоритный в мире народ делается участником в преступлениях торгашества. Гиен считает, что только старая культура может противостоять губительной модернизации, а потому двухъярусная культура будет существовать еще долго. Американский ученый Хаулеран много лет проживший в японской семье и глубоко вникший в специфику японского быта, провел социологическое исследование, которое легло в основу его книги «Япония воображаемая и действительная». Как и Ги Йен, он отмечает, что японской культуре и национальному характеру свойственно ярко выраженное своеобразие, приверженность традиции и активность в восприятии нового Причем последняя, в частности элементы зарубежной культуры, не просто заимствуется, а определенным образом трансформируется и перерабатывается, для чего, по мысли ученого, в японской культуре имеется специальный социально-психологический механизм. Известный вклад в изучение национальной психологии внесла работа Галика «Восток и Запад». В книге исследуется широкий круг вопросов, связанных с анализом психического склада различных этнических общностей Востока, причем Японии уделено особое внимание. Автор подробно рассматривает процесс складывания японского национального характера, описывает семейную систему Японии, религиозные верования, этические и социальные ценности японской нации. В качестве устойчивых черт японского характера выделяются вежливость, любовь к природе, самообладание, быстрая реакция на новое. Интересные заметки о Японии известного индийского литератора Робин Драната Тагора. Он посетил эту страну в 1916 году, и она оставила в его памяти цепь благоприятных воспоминаний. В Японию Тагор прибыл на японском корабле. Он был поражен дисциплиной, сноровкой и дружелюбием капитана корабля и команды. Его пленили виды Японии и сами японцы, особенно чувство слаженности в народе, сила духа, вносливость, сдержанность, врожденная любовь к красоте, обворожительность их женщин. Впоследствии Тагор с восторгом вспоминал, «Когда рано на рассвете я сел на циновку у окна, я понял, что японцы не только прекрасные художники, Они превратили всю жизнь человека в искусство. «Что поразило меня более всего в вашей стране, — говорил он, обращаясь к японцам, — это то, что вы постигли тайны природы не методическим расчленением, но непосредственной интуицией. Вы постигли язык ее линий и музыку ее красок, гармонию в ее непропорциональности и ритм в свободе ее движений». Вы поняли, что природа хранит свои силы в формах красоты, и что именно эта красота, как мать-кормилица, питает все ее титанические энергии, удерживая их в подвижном равновесии. Знание вещей может быть приобретено в короткое время, но их дух может быть постигнут лишь в многовековом воспитании и самообладании.